Здесь просидела она остаток вчерашнего дня и ночь, никуда не отлучаясь. сюда приносили ей кормить Клаву и приводили Капу с малолетнюю нянею, и уносили, и уводили. Ее окружали свои люди, одинаково с нею горевавшие Дудоров и Гордон. На эту скамью к ней присаживался отец, тихо всклиповавший и оглушительно сморкавшийся маркел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 И это без старания, красивая женщина входили в комнату, где находился гроб. Все, кто сидел, стоял или двигался в ней, не исключая Марины, без возражения, как по уговору, очищали помещение, сторонились, поднимались с расставленных вдоль стен стульев и табуретов, и, теснясь, выходили в коридоры переднюю, а мужчины и женщина оставались одни за притворенными дверьми. как двое сведущих, призванных в тишине, без помех и ничем не обеспокоенно совершить нечто непосредственно относящееся к погребению и насущно важное. Так случилось и сейчас. Оба остались наедине, сели на два стоявших у стены табурета и заговорили по делу. — Что вы узнали? — Евграф Андреевич. Кремация сегодня вечером. Через полчаса за телом заедут из профсоюза медработников и отвезут в клуб профсоюза. На четыре назначена гражданская панихида. Ни одна из бумаг не была в порядке. Трудовая книжка оказалась просроченной. Профсоюзный билет старого образца не был обменен. Взносы несколько лет не уплачивались. Все это пришлось улаживать. Отсюда волокиты и запоздания. Перед выносом из дому... Кстати, эта минута недалека, надо готовиться. Я вас оставлю здесь одну, как вы просили, простить. Слышите телефон? минут Евграф Живаго вышел в коридор, переполненный незнакомыми сослуживцами доктора, его школьными товарищами, низшими больничными служащими и книжными работниками, и где Марина с детьми, охватив их руками и накрыв полами накинутого пальто, день был холодный и из парадного задувала, сидела на краю скамьи в ожидании, когда снова откроют двери, как пришедшая на свидание с арестованным ждет, когда часовой пустит ее в тюремную приемную. В коридоре было тесно. часть собравшихся не помещалась в нем ход на лестницу был раскрыт множество народа стояло расхаживало и курило в передней и на площадке на спускающихся ступеньках лестницы разговаривали тем громче и свободнее чем было ближе к улице напрягая слух вследствие сдержанного гула евграф приглушенным голосом как требовало приличия прикрывая ладонью отверстие трубки Давал ответы по телефону, вероятно, о порядке похорон и обстоятельствах смерти доктора. Он вернулся в комнату. Разговор продолжался.